Глава третья я провела остаток ночи на кухне, настраивалась на то, что собираюсь сделать. Кипятила воду в тазу, варила кашу. Последнее было что-то вроде отвлекающего маневра, и чтобы успокоиться, готовка меня всегда успокаивала. Собирать мне было нечего. У Арьи не оказалось ни украшений, ни вещей. Гана проснулась первой. Прежде чем выйти на улицу, чтобы покормить птицу, разбудила Нико. Я ждала, когда тот выйдет из спальни. Но он не торопился. Старуха на меня и не взглянула. Отворила дверь и оставила открытой. А после в дом ворвался солнечный свет. Свекровь распахнула ставни. В комнате заворочалась Майя. Я слышала, что она проснулась, но не стала к ней заходить. Ждала. Молилась всем известным богам, И ждала. Нико, пошатываясь, добрался до бочки, стоящей на кухне в углу. Залпом выпил кружку воды, следом еще одну, и только тогда вспомнил обо мне. Ни слова не говоря, двинулся в мою сторону. Его злой взгляд не предвещал ничего хорошего. И это было мне только на руку. Я тихонько выдохнула. В моей голове настойчиво билась ужасная мысль а руки сами собой потянулись к полотенцу. Муж не обратил на это внимания, а я не отрывала взгляд от его лица. Мгновение, и я схватила таз с плиты, полный кипятка. Резким движением, не заботясь о собственной безопасности, выплеснула столько воды, сколько могла. На Нико. Вода с шипением ошпарила его с груди до ног. а шалеф от неожиданности, мужчина только спустя несколько секунд осознал, насколько ему больно. «Тварина!» — выл Нико. Потянулся ко мне, ударился о стол, заорал, что есть мочи. «Убью тебя, мерзость!» Я не ведала, что творю. Кинулась в спальню ребенка. «Я все равно найду тебя! Беги, мерзавка, беги!» Я его не слушала. Могла бы поверить в то, что все это просто сон. Но ожоги на моих руках, которые оставили несколько капель воды, были вполне реальными. А вот теперь мы точно идем гулять, сообщила я сонной Майе. С разбегу заскочила на подоконник, толкнула створки и уже привычным движением сдернула с него девочку, прижала ее к себе, спрыгнула на землю и со всех ног кинулась за ворота. Дом, который я толком и осмотреть не успела, и люди, которых не захотела узнать, остались позади. Впереди было только поле, узкая дорога и чужой... Незнакомый мне мир, в котором я очутилась прошлым утром. Нико не смог бы нас догнать, ни за что не смог. Ему с такими ожогами сейчас и двигаться больно, не то что бегать. «Мам! Мама!» — сквозь слезы звала меня Майя. «Меня! Не кого-то!» «Милая!» — запыхавшись, я поудобнее перехватила ребенка. Дом остался уже далеко позади. «Папа тебя больше не обидит, слышишь?» «Все закончилось. Мы ушли оттуда». «Но куда?» «Куда?» Этого я и сама не знала. Очнулась в сырой постели чужого дома, вышла из комнаты, столкнулась в коридоре со старухой и вернулась назад. Так и металась по спальне, пока не потеряла сознание. В чувство меня привел удар в бок и крик Нико. Он требовал еды, орал, что я должна была проснуться еще до рассвета. «Чья это жизнь?» В кого я превратилась? Тело не мое, дом не мой, муж, ребенок. Еще вчера я была одинокой и бездетной. Куда все это делось? Я вертела головой во все стороны. Видела только поле и узкую тропинку. Ни крыш домов, ни леса, ни хоть какого-то ориентира. Ты не знаешь, в какой стороне живут люди, Майя? Девочка еще крепче обвела мою шею руками. Милая, нам нужно найти город или деревню. Хоть что-то, понимаешь? Мам, папа ведь не брал меня с собой. Он говорил, что тебе нельзя на улицу. Почему? Майя хмурила светлые бровки. Я же отчаянно копалась в чужих воспоминаниях, чтобы не пугать ребенка своими вопросами. Я ведь ее мать, а значит, сама все должна знать. Помню, счастливо выдохнула я. Помню, малышка, не волнуйся. Это все из-за стресса. Память меня подвела, ну, теперь все хорошо. «Я могу идти сама», — сказала девочка спустя несколько минут. «Конечно». Я опустила ее на землю. Облегчение пришло мгновенно. Я смогла вздохнуть полной грудью. Мая хоть и весела немного, но все же бежать с ребенком на руках оказалось мне не по силам. «Но мы должны торопиться, хорошо?» «Я не знаю, где мы...» «Я не договорила. Осеклась». Вспомнила, куда идти. По дороге вперед, потом свернуть в лес, пройти по неприметной тропинке и выйти в Береговом. Поселок, где я родилась. Точнее, где родилась Арья. Она не была там уже много лет, но я знала, что там ее ждут родители. Когда-то Арья оставила их, чтобы навсегда уйти в дом своего мужа. Майя едва перебирала ногами. Туфли были ей велики, а широкое платье обвивалось вокруг лодыжек. Я сбавила шаг. Нам оставалось всего ничего. Вот-вот и покажется лес. Трава, покрытая холодной росой, искрящейся в первых солнечных лучах, промочила наши ноги. По полю змеями вился туман, но вскоре солнце поднимется чуть выше, и он исчезнет. Мы добрались до леса, и только войдя в него смогли утолить жажду у родника. Ледяная ключевая вода вернула нам силы. Я всю дорогу поглядывала на девочку, как я могла в одночасье стать матерью. К такому меня жизнь не готовила. Майя больше не стремилась заговаривать первой. Она замкнулась, шугалась каждого шороха среди деревьев, крепко держала меня за подол старенького платья. Все же перенесенные мной страдания, слабость от голода и то, что я пережила вчерашним вечером, дали о себе знать совсем скоро. Едва впереди показались дома, сознание меня покинуло. Последнее, что я услышала перед падением, был крик Майи. Очнулась в теплой комнате, резко села на постели, обвела взглядом мебель, камин, полки. В глазах помутнело, к горлу подступила тошнота. За окном слабо светило солнце, небо постепенно затягивали серые тучи и собирался дождь. Значит, я совсем недолго была без сознания. Но где оказалась на этот раз? На мне все так же было одето рваное платье, стоптанные ботинки, а руки покрывали синяки. Я все в том же теле. Откуда-то раздался шорох. Вскочила на ноги, заметалась по комнате. Неприметная дверь в стене отворилась, когда я уже пыталась залезть под кровать, чтобы спрятаться. Решил проверить, все ли в порядке. Тихий голос проник в дверной проем. Следом в него просунулась голова молодого мужчины. Ранее я его не видела. В воспоминаниях Харьи этого человека не было. Неуверенно поднялась на ноги, оправила юбку. Надо бы что-то сказать. Да только язык прилип к небу. Наверное, мне бы в пору сойти с ума, но я еще держалась каким-то чудом. Где Майя? Где я нахожусь? Мой голос показался мне слишком громким в царившей здесь тишине. Я поморщилась. Девочка спит в другой комнате. Я могу проводить вас, если хотите. Хочу. Идите за мной. Вам нужно будет выпить отвары и лечь спать. Вы слишком слабы. Не стану докучать вопросами, но что случилось? Как я здесь оказалась? Спросила я, пропустив его вопрос мимо ушей. Я нашел вас у леса, не помните? Я мотнула головой. Переступила с ноги на ногу и решительно зашагала на выход из комнаты. Мужчина отстранился от двери, вскрываясь в темноте коридора. «Мое имя Рикард, а ваше?» «Акс», — начала я и сделала вид, что закашлялась. Поправилась быстро. «Арья. Меня зовут Арья, а мою дочку Майя». «У вас чудесная дочь. Это она привела меня к вам». Сообщила, что ее мама лежит и не шевелится. Попросила помощи. Рикард вывел меня из широкого коридора в небольшое помещение, где находилось три двери. Девочка в той спальне. Мужчина указал мне на крайнюю дверь. а твар стоит на тумбочке. Выпейте и ложитесь спать. Позже мы сможем поговорить. Он ушел. Я не поблагодарила его, будучи ошеломленной. Слишком многое свалилось на меня за последние дни. Счастье, что вообще могла говорить». Майя спала на узкой кровати, приставленной к стене у окна. Рядом на тумбочке и, правда, стоял кувшин, полный теплого напитка, пахнущего ромашкой и мятой. В уютной комнате я, наконец, успокоилась. Мы в безопасности, насколько я могу судить. Несмотря на усталость, не смогла сомкнуть глаз. Тихонько ходила из угла в угол, осмысливая произошедшее. Я помнила подарок на мой двадцать пятый день рождения. Прыжок с парашютом, с инструктором, но мне все равно было волнительно. Помнила я то, как стропы запутались с плохо раскрывшимся основным. Или что тогда произошло? Я никогда не разбиралась в этом спорте, но инструктор мне что-то кричал про запасной. Нет, я не понимала. В любом случае, имела ли компания, предоставляющая мне услугу, лицензию и профессиональных инструкторов, я уже не узнаю. Помнила и то, как мы стремглав летели к земле. Но не упали. Я не помнила падения. Просто где-то на середине полета отключилась, а пришла в себя уже в новом теле. Все это какая-то дикость. Все это не может быть правдой. Мой взгляд метнулся к мае, мирно сопевшей в кровати под пушистым одеялом. Ребенок был настоящим. Я была настоящей. Мне не снится. Это не галлюцинации. Рикард разбудил нас поздно. Солнце уже клонилось к горизонту, а я впервые за долгое время проснулась с улыбкой. По привычке дернулась, чтобы скорее бежать на кухню готовить завтрак, иначе Нико снова станет кричать. Но сразу же поняла, что мне больше некуда торопиться. Как долго меня будут преследовать эмоции Арьи? Наверное, всегда. «Мам!» Сонная Майя прильнула к моей груди. Я провела рукой по ее волосикам, сдерживая слезы. Девочка больше никогда не станет подвергаться избиениям. И как Карья могла допустить все, что творил с ней Нико? Ее правая ручка была вся в синяках и кровоподтеках. Я прижалась к ней губами, чтобы хоть немного ослабить боль. «Кушать хочу», — тихо-тихо шепнула дочка. «Папы нет?» «Мы его больше никогда не увидим», — сказала я. И тут же поняла. «Увидим. Он прекрасно знает, где мы. Нико вполне сможет приехать в дом моих родителей, когда оправится от ожогов. Что нам тогда делать? Он обещал, что найдет нас. И он найдет. Я не позволила страху снова взять надо мной верх. Прошу прощения. Раздалось из-за двери. Хочу пригласить вас умыться, а после жду за столом. Все ли у вас в порядке? «Все хорошо», — ответила я. Шаги удалились от двери. «Идем умываться, милая». «Тядя Рикард хороший, правда? Он живет совсем рядом с лесом, где ты вчера уснула. Почему ты уснула, мам?» «Я просто очень устала. Так бывает». Покидать комнату, в которой мы с Майей чувствовали себя спокойно, очень не хотелось. «И пусть я мозгом понимала, что Рикард не причинит нам зла». Но годы, проведенные Арьей, едва ли не взаперти, давали о себе знать. Ее страх одолевал меня. Я ничего не могла с этим поделать. Значит ли это, что душа Арьи все еще в этом теле? Как бы я хотела узнать, что с ней случилось? Мне было страшно предстать перед незнакомым мужчиной. Я ведь не сумею защитить себя, если что-то пойдет не так. Но Майя вновь заговорила о том, что хочет есть, И я решилась».